Глава шестая. Тень рыцаря. Как всегда, я ужинал в одиночестве. Кордула, накрывавший на стол, демонстрировал недовольство, резко стоял и придумал тарелки «подавись, зараза». Взяв вилку и, в жаркое, не приминул похвалить кухарку. «Молодец, хорошо приготовил», — выждав паузу, сообщил. С завтрашнего дня ты занимаешься только готовкой. Накрывать на стол не нужно». «Почему?» — обомлила кухарка. — Думаю, тебе достаточно работы на кухне. — А кто же будет подавать на стол? Томас, так он на конюшне днюет и ночует, а еще сад. Съезжу в город, найму кого-нибудь, пожалуй, плечами. — Да вы что, господин Артакс, — всплеснул руками старуха. — Мне же и дело-то всего ничего. На вас одного готовлю, на со фройлен встряпает. Кого вы наймете? Какую-нибудь эртихвостку, которая и подавать так как следует, не умеет, всю посуду вам расколотит? Или вам шлюхи мало хотеть себе еще какую-нибудь девку заполучить? А вот это, милая, тебя совершенно не касается. Как не касается, возмутилась Степуха, Фройлин, для нас не чужая. Пять лет вместе с нами жила в холоде да голоде. Она хоть и господская дочка, но девочка хорошая и плачет по ночам. Жених кобелица, а ей то что делать? Нет, господин Артакс, вы должны себя достойно вести подстать невесте. Степуха говорила и говорила о том, как тяжело было бедной девочке, когда осталась одна, как нелегко и было соблюдать правила и приличия благородного дома Йоргенов. «Курдула, ты бы сменила тему, — попытался отвлечь от Поговорила бы о чем другом. «Правда -то колет, — Правда-то глаза колит торжествующе провозгласила кухарка, уставив меня пест, перст, аки грозный судья. — А еще вы учудили. Кота приблудного благородным именем назвали, как же так можно? Увижу этого кота, сама утоплю. — Может, она бы еще что-нибудь сказала, но мне надоело слушать. Курдула — Завтрашнего дня ты у меня не служишь. — Как? — вытащила старуха. — Да я в этом доме еще при отце господина Йохана служила. — Вот и пора на покой, — сообщил я, поднимаясь из-за стола, не завершив трапезу. — Будешь жить, как жила, получать пенсион. — Сколько поговоришь с Ролин Кейтин, она назначит. Дома и не обидит. — Да за что же вы так со мной, господин Артак? — зарыдал старуха и забыл о плечах, села на стол. — Что же я делать-то стану? Но мне-то откуда знать, пожалуй, плечами? Цветы выращивай, варенье вари, отдыхай. Не слушая причитаний старухи, я прихватил тарелку, где еще оставалось жарко, и ушел наверх, поспешив укрыться в своем кабинете. Касательно же курдолы, что тут сказать? Две сваливые женщины на одну голову — это много. Невесту, возмущающуюся похождениями жениха, я еще мог понять, но если прислуга начинать учить жизни, пиши «пропала». Тарелку я поставил на пол и подозвал Шорша, но тот, понюхав еду, возмущенным мягкому, поднял хвост и упрыгнул обратно в кресло. Наверное, не понравился запах специй. Внизу на лестнице послышался шум, в дверь робко постучали. Судя по шагам, курдула. Заходи, — пригласил я слепуху. Господин Артакс, простите меня, дуру старую, — измолилась кухарка. — Хотите, на колени перед вами стану? Кухарка, как и обещала, упала на колени и принялась биться головой об пол. Сам становился на колени один раз в жизни, вернее, встал на одно колено, но это было давно, и терпеть не мог, если передо мной начинали ползать, особенно если ломали комедию. «Курдула, перестань!» — попросил Янус, слепуху, хоть и у меня за сапоги принялась плакать и причитать. «Вижу, что представление разыгрываешь». Я сел в кресло, а Курдула хоть и покряхтела, но довольно легко для своего возраста поднялась с колен. «Скверная из тебя актриса», — заметил я, уточнил. «Если еще раз соберешься на коленки и падать, юбку не поправляй, а как стоишь, так и плюхайся. И башкой стучись основательно, а не как сейчас видно же, что рлоб лоб жалеешь. Говори, я хотела». Кухарка, если и смутилась, то ненадолго. «Разве такую смутишь?» посмотрев на меня сказала со вздохом. «Вы на меня не обижайтесь, господин Артакс, мое дело маленькое», — Ройлен попросила. Курдула вроде бы не ответила, но часто-часто закивала. Договаривай, потребовал я. А что тут говорить-то? Ройлен попросила, чтобы я с вами поговорила, а я увлеклась, позабыла, с кем дело имею. А вы вон как, господин Артакс, можно я останусь? Но что я дома не видел в четырех стенах, а здесь вроде бы и предели, обещаю, больше ни одного слова не скажу. Хорошо, извинения приняты, кивнул я, но договоримся так. Говорить можешь, бурчать можешь, но вот воспитывать Ниней, -ни, поняла? Это мое первое и последнее предупреждение. — Поняла, господин Артакс, — обрадовалась старуха, — обещаю, — из-за кота вашего простите. — Вот славно. Но если нарушишь обещание, я тебя выселю, пенсион у тебя будет, поселишься где-нибудь. — А Томас, как же уделась старуха, как он без меня? — А что Томас, пожалуй, причами? Томас, работник дельный и неболтливый, будет во флигере жить, в гости к жене ходить, захочет бы с тебе переселиться. — А если, скажем, я сама к нему в гости приду, — улыбнулась кухарка через силу. Кто запретит жене к мужу в гости ходить? Кордулла, ты уже обходные пути ищешь, а я тебе так скажу, — нахмурился я. Если еще раз на тебя рассяжусь, фриги снесу, а тебе вместе с мужем в деревню переселю, без пенсиона. Томас Конюх, хороший, но, сама понимаешь, незаменимых людей нет. А теперь бери этого красавца и вымой хорошенько, и блох вычеши. Я потом проверю. Кухарка скривилась, надеваться ей было некуда. С трудом удерживая врыкающегося и царапающуюся шоршика, ушла. А я подумал, холим мы котика кормим, а он, паразит, все равно убежит. Кот явился мокрый и обиженный на весь мир. Не пожелав отвечать на макиска, не еду, устроился на столе и принца яростно вылизывал, время от времени бросая призительные взгляды на меня, предателя. Успокоившись, влекся рядом с подсвечником, свернулся в клубок и заснул. Я наконец-то добрался до книги. Хотел только посмотреть оставшиеся гравюры, полистать и, конечно же, зачитался. Содержание, если пересказать вкратце, было незатейливо. Два мальчика залезли в сундук, через который шел путь в волшебную страну, где власть захватил злобный тролль. Разумеется, дети вступили в борьбу со злом. Им на помощь приходят звери и птицы, в том числе золотой слон. И вот король-тролль уже почти побежден, но один из мальчиков попадает в плен. Чтобы спасти ребенка, золотой сон добровольно ходит на жертвенную плиту. Перевернув страницу, решил зажить чтение до завтра. Если читать так быстро, никаких книг не напастись. Я уже собрался поставить книгу на полку и идти спать, но тут забеспокоился Шоршик. Кот вскочил, выгнул спину, поднял хвост и, уставившись куда-то в пространстве, яростно зашипел. «Шоршик, ты чего?» — удивился я. В кабинете никого не было, но кот продолжал шипеть, прижал уши, как перед дракой поднял хвост. Что это с ним? По моим ощущениям, время было близко к полуночи. В подтверждение, внизу раздался бой каминных часов. Обычно из-за дневного шума я их не слышал, но в ночной тишине часы прогремели как гром. Я шагнул, чтобы взять кота на руки и успокоить ее, как почувствовал, что нахожусь в кабинете не один. Краем глаза заметил бородатого мужчину в керасе, сидевшего в кресле. Как он сумел войти? Дверь дома заперта изнутри потому что Кейтлин стал ночевать в собственной спальне, да и не будь она заперта, я бы услышал, как он пошел на чердак и открыл дверь. Мужчина молчал, а мне не хотелось первым заговорить с незнакомцем, забравшимся в мой дом. Рука потянулась к мечу, а мужчина покачал головой. Не знаю, что он этим хотел сказать, но клинок уже вышел из ножен, и я был готов напасть первым, без разговоров. Не люблю, когда уходят без приглашения, да еще по ночам. Стараясь держать поле зрения незнакомца, я приподнял меч на уровень глаз и принялся ждать. Незваный гость продолжал молчать. Он сидел, смотрел на меня, не пытаясь чего-то сделать. Такое чувство, что тоже чего-то ждал. Мы так и молчали, посматривая друг на друга, а кот шипел. Держать меч на вытянутой руке неудобно, рука устает, и я положил клинок на плечо, рассматривая незнакомца. Что-то в нем было не так, но что именно? Я видел его лишь до пояса, нижнюю часть закрывал стол. Рыцарь возрастом постарше меня на скидку лет 55-60, но борода добавляет возраста. Так что могло быть и 45, почти, ровесник. Кераса, судя по зеленоватому отблеску, медная. Был бы на ней герб, может, узнал бы. Медными керасами пользуюсь лет сто назад, если не больше, но это еще ни о чем не говорит. Знаю рыцарей, которые на турнире сражаются в современном доспехе, а оба идут в прадедовских кольчугах, а то и в копытных панцирях. Поверх херас и кружевной воротник. Опять-таки предаться не к чему. В херасе с воротником я и сам хаживал, что тут такого. Но что же не так? Тут я наконец-то осознал глаза. Таких глаз тусклых, без искорки, у живых людей не бывает. Сколько раз после боя мне приходилось видеть глаза, вглядывающиеся в неизвестность, прикрывать мертвым веки. И еще. Я не мог отделаться от мысли, что где-то видел это лицо или похожее. Кого-то мне незнакомец напоминал, но вот кого вспомнить не мог. Может, основоположник рода барона Виксбергов пришел просить, чтобы потомку вернули фамильный меч? Но это вряд ли. Меч должен принадлежать воину, а не гостиничному приживалу. Уверен, предки барона сгорают от стыда за своего отпуска, ни разу не наточившего клинок. Кто же он? Наверное, я немного отвлекся, на самую долю секунды, потому что не уловил миг, когда незнакомец исчез. Бородатый воин пропал, а кот перестал шипеть. Я подошел к пустому креслу, зачем-то потыкал него мечом. Но, конечно же, только сиденье, набитое конским волосом. Я осознал, что мне было страшно. Если бы не кот, убрав меч ножный ножны, прижал к себе шоршика, а тот, удивленный и неожиданной нежностью, заучал. — Что? Страшно было? — услышал я за спиной, довольный голос. — Вот только Брауни мне не хватало. — Страшно, — не стал я врать. Это было привидение? — Призрак! — грустно поправил меня Брауни. — А кто еще в такую пору ходит? — Их не бойся, мертвецы еще никому ничего плохого не сделали. Живых надо бояться. — А кто это был? — принеслся я, надеюсь получить ответ. — Знать-то я знаю, но сказать не могу, — Важно, отозвался Брауни. — Знаю, но не скажу, — хмыкнул я. — Как же я вас люблю, таких умных! Все-то вы знаете, да не скажете. На кой ты тогда нужен, хранитель?» «Да не в том дело», — сказал Домовой с досадой. «Не могу я сказать право, у меня такого нет. Привидения, призраки они не так просто приходят, а зачем-то. И идут они к человеку, который помочь может. Боюсь, если скажу, то тебе за ничего не будет, а вот мне может и худо быть. Самому тебе нужно понять, кто приходил, для чего и чего ему надо. Ты же и сам догадался, кто это был». «Почти кивнул я, поглаживая кота. И что теперь?» — Надо было тебе спать ложиться, а не с книгой сидеть, вот и дождался, — вздохнул Брауни. — И чего ты такой глупый? — Вон девка у тебя неподалеку лежит, забирайся под бок к ней, да и дорихни. Ну ладно, ладно, знаю я, что ты человек порядочный. — Иди-ка ты спать, рыцарь, а завтра видно будет. — С людьми поговоришь на свежую голову, что-нибудь придумаешь. — Не придумаешь. Завтра полночь опять сиди, придет призрак, может, и скажет, чего ему надо. Но коли скажет, то придется себе его задание выполнять, а иначе не будет удачи. Понял? А котика дай, пусть у меня посидит, погреет старика. Домовой с гроба кота цепкими ручонками, прижал к себе и исчез вместе с шоршиком. Утром еще до завтрака я пошел в конюшню. Томас уже выгребал навоз, наваленный за ночь. Коней прибавилось. Кроме Гневка и Кургузова, стоили обреталась молодая кобылка, приведенная для фройленя. Гневку успел перекусить и был рад небольшой поездке. Но ну, мне надо было привести в порядок мысли, слегка разлепавшейся после визита привидения. Лучше всего думалось именно в седле. Прокатившись рысцой пару миль, чтобы гнедой не вспотел, мы вернулись. План был составлен, мне осталось лишь притворить его в жизнь. Начал я с Томаса. Томас, как выглядел твой прежний хозяин, который Йохан Йорген, зачем-то уточнил я. Да как он выглядел, павел плечами старый конюх, оставив в сторону виллы. Обыкновенно выглядел. Вам лучше его портрет посмотреть. У Хройлен Кейстрин. в чулане целая хапка холстов лежит, где все Йоргины намалеваны. Мы бы их продали давным-давно, но кому они нужны? Вот картины с охотой «Дождичьи убитые» те покупали. Хорошая новость. Обычно фамильные портреты не по карману простым рыцарским фамилиям, а тут охапка. «Томас, ты привидений боишься?» — поинтересовался я. «Не знаю, господин Артакс», — почесал конюх затылок. «Вот так вот сходу и не ответишь. Не видел я их ни разу. Но если подумать, боюсь». А деда слышал, что если прийди не встретишь ни к добру, смерть к тебе придет или еще что, болезнь какая-нибудь. Смерть — это плохо расстроился я. Похоже, ко мне сегодня рыцарь Йорген приходил. Так вам-то чего бояться? Вам он хозяин мой прежний, не брат, не отец и даже пока не тесть. А хоть бы и был тестем, то все равно. Тот призрак смерть предсказывает, который родней доводится, авторитетно заявил Томас. Подумав, добавил. А еще дед говорил, что не всякий раз призрака смерть приносит. Может, сказать о чем-то хочет, попросить. У нас ведь как бывает, встретит мужик-призрак, а что тут хочет сказать, не понимает. А потом, в случае с чего, пожар там или корову помрет, дочка в подоле принесет. Говорит, вот, мол, предупреждали меня, дурака. задним умом, господин Артак, все хороши. От слов Томаса стало легче на душе. И впрямь, хоть призрак, хоть всякие пророки толкуют будущее так невнятно, что не поймешь, о чем толкуют. А любое предсказание к любому событию подогнать можно было бы желание. На моей памяти конец света раз пять предсказывали, но он так и не случился. А вы бы его прямо спросили, чего, мол, господин Йорген, вам надо? Он бы сам ответил, посоветовал Томас. А нужно спрашивать, — огочился я, — не знал. Молчал, как дурак, и ждал, пока оно или он заговорит. Так откуда вам знать, — утешил меня старик. Придет господин Йорген в следующий раз, вы его и спросите. Правда, — замялся старик, — спросить-то вы его спросите, но он вам лишь одно слово может сказать. Это мне дед говорил. — Умный у тебя дед был, — заметил я. — Умный, — согласился Томас. Его два раза чуть не сожгли, за колдуна посчитали. Ладно, что брат уже разобрались, да паттер ступился, что, мол, никакой не колдун, а простой ведун. Зубы заговаривать умел. Вора в стакане воды видел. — Это как удивился я? — Да просто. Охотно отозвался конюх. Наливал воды, ставил стакан перед ворованным, говорил «Смотри». Тот смотрел, а коль лицо появлялось, это и был вор. Еще умел волков от скота отводить. Но тут просто. Надо взять волчью шкуру, бросить под ноги быку, а потом с этой шкурой поля объехать. Волки побоятся на пастбище заходить. А мстить не будут? Не, не будут. Если обыкновенные шкуры, которые охотники сняли, то скот перережут, а запах быка утють, думать, станут, мол, сильные скотина, лучше не связываться. Мда, умен, у тебя дед был умен, сказал я с уважением и перешел ко второму пункту плана. Томас, ты же наверняка рыцарь Йоргина и его сына хоронил. Похоронил, спал с лица Томас. «Тогда рассказывай», — предложил я. «Как оно было, кто нашел трупы, и что оставалось? В общем, рассказываю все подряд». «Так что там рассказывать? Привезли да похоронили, вот и все». Чувствовалось, что старик тяготился воспоминаниями, не хотел рассказывать. Пришлось задавать вопросы. Меня интересовало все, что было в останках тел и в остатках одежды, как уцы смогли опознать, что это именно Йорганы. Были ли с сыном вдвоем, или у них были спутники» на половину вопросов тома ответа не знал или уже не помнил или не хотел вспоминать по несколько раз переспрашивал мол слышит он плохо врал ведь по морде было видно я уже стал подумать о не рас мне конюха с пристастьем как бы было когда-то, но неудобно свой конюх не чужой что же кое что я узнал, но вопросы оставались теперь остался самый сложный пункт плана кажется цель визита ночного посетителя стала вырисовываться. Но нужно убедиться на все сто, что это именно Йорген мой предшественник. Но все же, все же, все же. «Приветствую, Асфройлен!» — церемонно поклонился я своей невесте. Та, упиваясь собственным ядом, сделала книксен, сын, положенный лишь по отношению к стоящим особам. Но я сделал вид, что не заметил нарушения этикета. Да и откуда наемнику знать тонкости Политеса? Мне было тяжело общаться с Асфройлен, потому что не знал, как с ней себя вести и что она выкинет. Решил говорить с благородной девицей так, как умные родители разговаривают с дочерью подростком, чтобы не бить ее лишний раз розгой. «Хройлен Кейтрин, мне нужно сделать важное дело, но убежать, что вы опять скажете, что я не уважаю ваш род». «А что вы хотите сделать?» — Насторожилась девушка. «Милая Хройлен, это нам предстоит сделать вместе», — сказал я и, выдержав паузу, добавил. «Без вас я бессилен». «Господин Артакс» — прикусила губы девушка. «Как она до сих пор ее не откусила? Скажите прямо без вывертов, что вы от меня хотите?» «Нам, дорогая Фройлен, крайне необходимо пройти в родовой склеп Йоргинов и осмотреть останки вашего отца и вашего брата». «Не беспокойтесь», — поспешно сказал я, — «никто не собирается глумиться над прахом усопших». «И очень вас прошу, не спрашивайте, зачем это надо. Я все объясню, на позже. Но если вы против, скажите, и никто не станет тревожить прах». К моему удивлению, Фройлен не стала голосить обвинять меня в неблагородном поведении, только и спросила. «Это обязательно». — Желательно, — ответил я. — Кстати, вам не обязательно ничего осматривать лично. Достаточно, если вы приведете меня к скрепу и подскажете, как вознать гробы. Или в здешних местах принято строить покойных на полу склепа? Эти гробы деревянные, так что опознать их просто. Все остальные из камня. Тот гроб, что обит красной тканью, можно не трогать. — В скрепе есть кольца для факела, — понтислался я. — Но не вытаскивать же гробы наружу. — Не беспокойтесь, я сама посвечу или прикажите Томасу. Лучше Томасу, решил я, а вы, если не трудно, зайдите к священнику, чтобы нас не приняли за сквернительный могил. И еще, пожалуйста, покажите мне портрет вашего отца. Портрет отпускался чуланик фригеля в поленнице свернутых в рулон холстов. Рама я тоже продала, русло сказал Кейтин, разворачивая холст. Да, это был он, рыцарь, приходивший ко мне нынешней ночью. Не знаю, насколько хорошо художник отразил сходство с оригиналом, но борода и панцирь были на месте. Потом, перейдя взгляд с портрета на Кейтрин, понял, что художник был очень хорош. Не зря мне ночью казалось, что лицо, рыцаря ли я где-то видел. «А почему вы не закажете новые рамы?» — поинтересовался я. «Жене не положено жить на стены портреты предков. Это прерогатива супруга». «А вы не мудрите, а закажите», — посоветовал я, пожал плечами. «Пусть портреты висят там, где они висели». «Кладбище» где не одну сотню лет находили последние пристанище представителей рода Йоргинов, было на половине пути к деревне. Небольшой храм, множество каменных крестов, над которыми засусался кирпичный склеп. Каэтин ушла искать священника, оставив нас с Томасом. Не мне ни старику, не хотелось лезть в склеп, но пришлось. Открывая дверь войной в мир, без всякого скрипа и лязга, Томас стиркнул огнивом и добыл огонь. «Возьмите, господин Артаксбург, старик, передавая мне факел». Внутри не было ни плесени, ни могильной сырости, только паутина. Весь скреп был заполнен каменными гробами, поставленными друг на друга, а три деревянных стояли ближе к входу. «Вот», — кинул Томас на крайний гроб, — «это господин Йорген. Светите». Хорошо, что взял с собой старика, сам бы не догадался, что кроме факела нужен еще молоток и гвоздодер. Порез бы открыть крышки кинжалом, переломал бы все, а у Томаса получилось легко». Первая крышка снялась, и в свете факела можно было увидеть останки рыцаря Йоргена – череп, позвоночник, руки и ноги. Даже странно, что волки и птицы их не растащили. Порой я сам не люблю себя за цинизм, но если все основное лежит в гробу, но куда-то пропало ребро, палец или какая-то мелкая кость – это не повод беспокоить живых людей. Закрывая приказал я, и старик облегченно вздохнул, стал заколачивать гроб. И вторая крышка снялась легко, но то, что находилось внутри, меня смутило. «Прими», — передал историку факел, а сам стал перебирать останки. Взяв самую большую кость, показал ее Томасу. «Что скажешь?» «Нечеловеческая». «Именно так. Если на благородной латыни скапуля, а если по-нашему...» «Лопатка лошадиная», да — сказал старый конюх. осветився все содержимое гроба, стал ковыряться в костях. «Вот, это хрящ, это предплечье, а это позвонок. Здесь только лошадиные кости, а где же господин Александр?» «Ты меня спрашиваешь?» — хмыкнул я, рассмотрев лежавшие в гробу штаны. Взяв их в руки, посмотрел на свет факела. «А штаны-то целехонькие?» Сложив все обратно в гроб, взял у старика факел, кивнул ему «заколачивай». Мы выбрались из склепа. Пока Томас закрывал дверь, мне пришлось выдержать разговор с молодым священником, что ждал нас снаружи вместе с Кейтлин. Судя по всему, дочь рыцаря уже успела поговорить с падре по поводу посещения склепа, но мне пришлось выслушать небольшую нотацию». Господин Артакс, какой пример вы подаете своим пейзанам, если ни разу не были на обедне? Врать, что хожу на место в городе, я не стал. Неприлично лгать святому отсюда, и зачем брать лишний грех на душу? Сам знаю, что христианин, я неважный. В храме бываю редко, на исповеди и того реже. Обращаюсь к Господу только тогда, когда сильно припечет, и мне от него чего-то надо». Оставалось лишь переминаться с ноги на ногу и обещать, что исправлюсь непременно каждый день, а если не каждый, то через день, но каждое воскресенье, если не это, то самое ближайшее, не позже, чем через месяц. Буду и на заутрине, и на обедне, и на вечерне. Скажите спасибо невесте, которая молится за вас, закончил священник и, благословил меня на прощание, ушел. Хройлин Кейтин молится за меня. Интересно, с чего это вдруг? Положение обязывает молиться за будущего супруга. Ну, говорите же, Триотин схватил меня за рукав Хройлен Похватившись, убрала руку. «Простите». Я заметил, что руки Фролин поцарапаны, Не иначе пересаживала розы. «Хройлен, Йорген, вы присутствовали на похоронах вашего отца и брата». «Разумеется», — судилась девушка. «А кто укладывал останки в гробы?» — поинтересовался я. «Курдула укладывала», — вмешался Томас. «Господина Йохана и господина Александра нам привезли, но что от них осталось?» «В одном мешке сын был, в другом отец». «Я сам-то и не рассматривал, что там смотреть». Гробы сколотил и велел Курдуле все по местам разложить. Рау Йорген болела и не вставала. Хройлен с матерью сидела. Курдола уложила, а крышки я сразу и заколотил. Незачем не и барышнин такое смотреть. А попрощаться и у закрытого гроба можно. Помню, говорила Курдул, мол, господин Йохан почти весь целый, а у господина Александра костей мало. Я тогда подумал, понятно, что мало, волки же растащили. Но кто же знал, что там лошадиные кости? Вот ведь хренова баба. Человеческие кости от лошадиных не смогла отличить, а еще повариха. Я чуть не ляпнул, что людей курдули варить не приходилось, но придержал язык. «Томас, ты о каких костях говоришь?» — наполил в рове Фройлин. «О чем он, господин Артакс?» «И пора уже рассказать, зачем ему понадобилось идти в склеп». В общем, так, твердо, как на плацу, отрапортовал я. Мне нужно было проверить, лежат ли в гробах кости или нет. Теперь я знаю, что останки вашего батюшки на месте, а вместо вашего брата лошадиные кости. — И что же теперь делать? — рассеянно спросила Кейтрин. — Что делать, дорогая фройлен? — Мне пока неизвестно, — сказал я. — Думаю, сегодняшней ночью станет понятно. Подожду вашего батюшку, спрошу. Посмотрев на окончательно опишу, что добавил. — Прошлой ночью ко мне приходил ваш отец. — Вы, милый фройлен, не волнуйтесь, — успокоил девушку конюх. Слегка обняв Кейтрин за плечи, старик сказал. — Не смотрите вы так на господина Артакса, у него с головой все в порядке. призы господина Йоргина к нему приходил. Призрак моего батюшки, а почему к вам, а не ко мне? Все-таки я его дочь, а вы всего лишь новый хозяин. Ты еще скажи, что призраку рыцаря неуместно приходить к неблагородному зятю, — Мысленно усмехнулся я. В конце концов, именно я потомок рыцарского рода, а он почему-то решил прийти к капитану наемников. Полковнику поправил я девушку, улыбнувшись ей через силу. По правде говоря, захотелось в который раз дать Фройлин хорошую оплюху. Так она меня достала своими сословными претензиями. Мы вернулись в усадьбу. Кэтрин, судя по всему, ушла лить слезы, а мы остались вдвоем с Томасом. — Томас, а теперь расскажи правду, — попросил я, — про лошадиные кости, которые Курдула не узнала, про то, что старый слуга останки не смотрел, Это ты девчонке оставь, она поверит. — Так, господин Артакс, нам как лучше хотелось, — вздохнул Томас. Купцы останки самого хозяина привезли до штаны господина Александра. Курдула эти штаны шила, того и запомнил. Но не хранишь одни штаны, мы туда немного костей и сыпанули. А что купцы рассказали? Так ничего толком и не рассказали, сказали ли, что господ юргенов они в Силенге взяли, у них лошадей не было, попросились в обоз. Купцы-то знали, что у царя Йохана ничего не осталось, ни дома, ни земли платить им нечем, но как не взять? Люди уважаемые, кто его знает, как все обернется. Может рассчитаются потом, а нет, так все равно расходов немного, и пара мечей лишними не будут. А ночью на последней стоянке до нас это миль десять будет. Господин Александр проснулся и в лес ушел. Но поначалу никто не встревожился, мало ли, может, по нужде. Час нет, другой нет. Рыцарь Йохан пошел сына искать. Купцы сказали, мол, шум слышали, волчьи вой, крики, но страшно им стало. Ночью в лесу искать себе дороже. Утром пошли только и нашли что рыцаря, всего обглоданного до штаны. Место, где рыцарь лежал, все вытоптано, словно кто-то с кем-то сражался. Собрали, что могли, сюда привезли, спасибо, что на месте не закопали. «Уже что-то проясняется», — сказал я, хотя на самом-то деле ничего не прояснилось. Посмотрев на Томаса, спросил. «А штаны точно с того места?» «Христом Богом, клянусь», — перекрестился старик, — «если бы не штаны, так разве мы стали бы господина Александра мертвым считать?» «Купцы и другую одежду молодого Йоргена привезли, камзол, башмаки и еще что-то уже и не помню». «То, что в обозе осталось», — уточнил Томас. Про оружие ничего не сказали, да мы и не спрашивали, ни до того было. Купцы сказали, что эти штаны они далеко от тела рыцаря нашли. Мы с и решили, что лучше их в гроб положить, а остальную одежду продать. «Продали?» — понимающе кивнул я. «А что с ней еще делать? Камзол хороший, был почти новый, башмаки крепкие, из -за них два гроша выручил. «Ладно, ступай», — махнул я рукой. «Вы только, Фройлен, не говорите», — просил Томас, — «не надо девочку расставить лишний раз». — Не расскажу, — пообещал я, только расставиться и все равно придется. Чего там наш призрак рыцаря скажет? Эту полночь мы поджидали вчетвером. Я сказал лишь Томасу, вдруг и поможет чем-нибудь к виду на. Но Кэтин уперлась рогом, как ослица копытом. Проще взять, нежели переспорить. Я обостыл за столом. Кэтин и Томас на принесенной скамеечке. Четвертый участник шор свернулся клубочком на столе под, под подсвечником. На прессы для посетителей никто не претендовал. Я пытался читать вторую часть «Золотого стона», но, прочитав строчку, передел взгляд на кресло, потом на кота. обнаружив, что кресло пусто, а Шорж не подает признаков беспокойства, опять утыкал всю книгу и все к той же строчке. Так все и продолжалось, до боя часов, объявших полночь, но кресло так и осталось пустым. «Спать, идите!» Я вздрогнул, опять этот Брауни. Сонный Томас и кейтин смущенно заулыбались. Они, непривычные к бдениям, задремали как самый умный, продолжал спать. — Не придет он, — сообщил Брауни. — Вы еще всех пизан сюда привели. Дело-то это для рыцарей, а не для девок со стариками. Ну-ка эти котика. Брауни Лока ухватил сонного кота под брюшко, прижал к себе и куда-то исчез. — Все время смотрю, но никак привыкнуть не могу, — хмыкнул я. — Ну, ладно, домовой, а куда кот-то делся? — Так кот, господин Артакс, он и сам вроде Брауни, — глубокомысленно изрек Томас. — Сволочь он, — буркнула Кейтрин. Это точно, согласился я, Подаю зевок. Мог бы и сразу предупредить, а теперь жди до следующей ночи. Я не про брауни, а про кота, смутилась девушка. А кот здесь причем, удивился я. Так он, зараза такая, фрэнк и старуху мою царапал, пока они его мыли, да было его лихохнул Томас. Мне пришлось помогать, так и мне перепало. Эх, вы вояки, вздохнул я, втроем на беззащитного котика. Ага, этот ваш беззащитный, спылила Кэтрин. Мы к нему со всей душой, а он а он царапался, будто его холостить собрались, — зажал старик. Томас возился на него в и у конюху умолк, прячу мылку. Томас убрел к себе, а мы с Фройлин, не пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись по спальням. Не знаю, сколько я спал, но проснулся от душа раздирающего крика. как когда выломал дверь в комнату Кейтрин. «Господин Артакс!» «Да, хорош. В одном белье, да еще и с мечом». «Простите, Фройлин, вздохнул я. Понимая, что нарушил обещание, но это так громко кричали, что-то приснилось. «Вы обещали, что не войдете в спальню супруги», — с легким презрением усмехнулась Хройлин. «Но не обещали, что не вломитесь в спальню невесты. Что ж, этого следовало ожидать?» «Простите еще раз», — ответил я, выходя из комнаты. Дав себе страшную клятву, что в спальню Кэтлин я не зайду, даже если бы доподлинно буду знать, что я там убиваю, попытался заснуть. «Но тут...» Дверь скрипнула. Тихонько творилось и в комнату просветилась тоненькая фигура в белом. «Призрак! Привидение!» «Но как же вы мне надоели!» «Господин Артакс!» — сказал привидению голосом Кейтин. «Простите меня, пожалуйста. Я просто глупая дура. Мне страшно!» «Надо было бы накричать, укусать девицы на дверь, но мне не спавшему уже вторую ночь было недовоспитательно работы в отношении глупых девиц. Я отодвинулся, откинул одеяло и буркнул. «Забирайтесь ко мне!» Шлепая босыми ногами по полу, девушка забралась в постель, натянула одеяло и затихла. Но была она такая замерзшая, что я не выдержал, обнял под поближе к себе и заснул. Я проснулся от того, что затекла рука. Хотел поменять позу и обомлел. Кейтюн так и лежала спиной ко мне, а моя рука покоилась между ее маленькими грудями. Начал потихонечку убирать руку, но Хройлен сцепилась с нее, как кошка, в мышку. Потихоньку повернул девушку к себе, обнял. Кейтин, прижимаясь к моей груди, скрипнула. «Простите меня, господин Артакс, я, наверное, развратная женщина». Вместо ответа я только погладил ее по голове и поинтересовался. Приснилось что-то. «Не помню», — приподнялась на локти Кейтин. «Помню только, что было очень страшно, захотелось кричать». Вы и кричали, вздохнул я, улыбнувшись потолку. «Вот-вот». А проснулась от того, что вы дверь. От страха наговорила глупостей. А потом испугалась еще больше и побежала. «Простите, я сейчас же уйду». Фетля начала вылезать из постели, но когда я попытался, вернее, сделал вид, что пытаюсь ее удержать, она сделала вид, что подчиняется грубой силе. «Лежите, милая фрейлин, Какой смысл убегать, если вы спали рядом со мной всю ночь?» «Мне было так хорошо, так спокойно. Я мечтала об этом всю свою жизнь, чтобы меня просто прижали к груди, и мне больше ничего не надо. В вашей семье было не принято ласкать детей?» «Нет. Матушка говорила, что жизнь — это жестокая штука, и надо быть к этому готовым». В нашей семье тоже было не принято баловать детей. Я не помню, чтобы в детстве моя мать хотя бы раз поцеловала меня, а братца даже и подумать бы не смог. Расскажите о себе, я, поглажив Ролин по голове. Мой отец был строгим. Да и мать нас не баловала. Хотя разве это строгость? Родители никогда не повышали голос. Ни я, ни мой брат ни разу не получали розок. Мы жили просто. Я носила льняные одежды, первые шелковые платья мне сшире 16 лет. И ели, как простые крестьяне, каша, хлеб, вареная репа, иногда мясо. Рыбу у нас ловят редко. Раз в год на Рождество привозят живых карпов. В этот день матушка сама готовила рыбу, а Курдол и Томас отдыхали. У нас в семье был обычай готовить на Рождество карпа. Я не мог вспомнить, был в нашей семье такой обычай или нет. Даже если ее был, все равно не вспомню. На рождественские обеды семья получила приглашение ко двору, а там в суете не до чешуек. «У нас к столу всегда подавали жареного карпа», — прикрыла глаза Кейтрин. «Когда съешь, а нужно съесть все, следовало взять одну чешуйку и хранить ее целый год до Нового Рождества, потому что она приносит счастье». «Помню, я потеряла свою чешуйку, и мы с братом искали ее по всему дому. Я плакала, не могла найти». «И тут пришла матушка и дала мне чешуйку. Сказала, мол, отыскалась на лестнице. Я была счастлива. А теперь я думаю, это была ее чешуйка». По воскресеньям к столу полагалось по два яйца. Я когда спросила, а почему яйца мытьем лишь по воскресным дням? Матушка засмеялась, а отец ответил, а как бы иначе мы знали, что сегодня воскресенье. По большим праздникам на стол выставлялись засахаренные яблоки и груши, черный хлеб обжаренный и намазанный медом. Это было самое вкусное лакомство в мире. Мы не были бедны. Отец никогда не жалел денег на покупку книг и на учителей для меня и для брата. Девочкам не принято давать образование, но у меня были лучшие учителя в герцогстве. Меня учили танцу, музыке, но еще я изучала историю, географию и иностранные языки. В нашей усадьбе как-то сам Мэтт Люгенсдорф, профессор алхимии от Глебского университета. У нас с братом разница в возрасте четыре года, целых четыре года. Нам были очень дружны, и то за ним, как собачонка. Он никогда не гнал меня». Александр играл с друзьями в рыцарей, а я была у них и рженосцем, и прекрасной принцессой. Знаете, в детстве уродливые девочки не сразу понимают, что они некрасивые, а я считала себя прекрасной. Сколько копий они сломали ради меня. Однажды брат едва не выколол глаз к сыну барона Тальбергу. Сколько шума было. Потом мальчишки подросли и не захотели играть со мной в прекрасную принцессу. Сказали, что таких уродливых принцесс не бывает. Александр даже подрался с кем-то. Мы перестали играть с соседями и играли вдвоем. Брат делал мне лук и стрелы, я был оруженосцем, погибающим ради своего господина. Меня за это чуть было не посвятили в рыцаре, и похвасталась Кейтин. Александр сделал деревянный меч, но когда я встал на одно колено, он пожалел меня пить по плечу. Я возмутилась, он просил меня встать и ударил мечом по попе. Ох, как я ревела. Не от боли, а от того, что меня не сделали настоящим рыцарем. Я уже давно отвлек кого-то жалеть. Не удержавшись, я легонько поцеловал ее в лоб. Она, потянувшись было, ко мне слегка отстранилась, и я не стал ее удерживать. Повоялся, что не смогу сдержаться. У Александра была невеста, — понтислялся я, чтобы хоть что-то спросить. Кэтин притихла, наверное, размышляла, стоит ли об этом говорить. Наконец решилась. Отец нашел ему невесту, но брат отказался на ней жениться. Сказал, что у него есть любимый, и он готов бросить ради нее и дом, и семью. Отец был очень зол. Из-за этого он и ушел на войну один, хотя следовал брать с собой сына. Александру нужно было совершить подвиг, чтобы его посвятили в рыцари. Он очень переживал. А когда отец попал в плен, чуть с ума не сошел. Думал, что это его вина. Наверное, первый раз, когда он осмелился перечить отцу. — А что за девушка? — Не знаю, брат не говорил. Сказала даже, что обязательно меня познакомится с своей куколкой. — Куколкой? — Брат так ее называл, — Вздохнула Кейт. — Мы с ним из-за этого даже поссорились. Брат мне признался, что девушка из простых, не то крестьянка, не то дочь ремесленника. А я наговорил ему глупостей. — Сказала, что не гожа сын рыцаря, брать жены, простую девицу, догадался я. — Хуже, — захнула Кейт. — Я сказала, что если он придет ко мне свою шлюху, я перестану считать его братом, а он перестал со мной разговаривать. — И теперь тебя гложет совесть. — Гложет, — призналась Кейт. «Это всегда так», — попытался утешить я девочку. «Когда теряешь кого-то из близких, всегда жалеешь о том, что не сделал, а мог бы сделать». Мы опять замолчали. Кэтин хлюпала носиком, я потянулся за носовым платком. Вытерев слезы девчонки, приложил платок к ее носу. «Ну-ка давай». «Ты меня как маленькую смутил искать, не перейдя на ты». «Да я сама, простите». Высморкавшись и протерев слезы, моя будущая супруга продолжила. Александр был очень красив. Наши соседи, даже сам герцог, не распределяли отцу отдать его услужение своим женам, но он отказывался. — Как думаете, почему? — Ваш отец, дружайшая невеста, был прав. Мой собственный батюшка тоже когда-то отказался отдать меня в пажи. Я отказал не нибудь а жене старшего брата, сказал, что подвязывать домой пчелки, выносить за ними ночные горшки и таскать любовные записочки — это не занятие для будущего воина. — А кем была жена вашего, вашего дяди? — хитренько пошутил на меня Кейтрин. Но вообще-то она была очень грозной особой. Жена главного лавочника заправляла всеми лавочниками нашей деревни. И у лавочницы были пожи, Не смешите меня. Неужели вы считаете меня дурой, не способной понять, что мой жених не тот, за кого он себя выдает?» Сморчил нос Кейтлин. «Вот уж нет. Кем-кема дурой моя невеста не была и угораздила же меня сделать глупость. Ну, уговорил бы девчонку стать экономкой, домоправительницей, а теперь...» А теперь я лежу с ней в одной постели, просто лежу и слушаю, слушаю и лежу, старею. Между тем Кейтин продолжала допрос. — Но все-таки кем была жена вашего дяди, не с невеста? — Жене рыцаря по не положены, — принялось осуждать Кейтин. Супруге барона может прислужить лишь один паш. Вы употребили множественное число, мол, дураков хватает. Значит, жена вашего дяди была графиней. — Увы, должен вас разочаровать, графиней она не была. — Неужели герцогиней? Кейтин, вам еще не надоело, жена моего дяди не была герцогиней? Как сказать девочке, что жена моего дяди была королевой, вернее она и сейчас ею является? Фройлен слегка надулась, пришлось пообещать, что как только мы станем мужем и женой, может она еще откажется, я все ей подробно расскажу. Или не все, и не очень подробно. За не заметили, как летело время. Видимо, пропустили не только завтрак, но и обед, потому что послышались шаги. Донесся голос курдулы, разыскивающей Фройлен. В дверь раздался тревожный стук, и не успел ей рта раскрыть, как несносная кухарка сунула нос. — Господин Артакс, а вы, Фройлен, не видели? Она и на завтрак не пришла, а время к обеду... О -о -о -о -о — О-о-о! забралась под и с головой, но было поздно. — А кушать-то все равно надо, — назидательно покатал головой курдула и ушла, прикрыв за собой дверь. Было слышно, как она сказала. — Ну, слава тебе, Господи, наконец-то! После ухода кухарки Кэтин не могла улежать на месте, чего-то застеснялась, выскочила и убежала, да и мне надо было вставать. И так провалился в постели полдня, чего со мной не водилось. Сегодня мы первый раз обедали вместе. Курдула, подавая на стол, бросала на нас любопытствующие взгляды, но молчала. После обеда все разошлись по делам. Кейтин уехала заказывать рамы, Курдула отправилась мыть посуду, а я поехал проведать нашего гоблина. Работа по строительству моста кипела и в прямом, и в переносном смысле. Дыртыр заготовил камни, кое-какие успел обтесать, и теперь уже ладил Здесь С десяток еще нужно вытер пот с волосатого лба. Быки поставлю, а там уже и пролеты. Думаю, недели за две осилю. «Помощь нужна», — поинтересовался я. «Может, людей нанять, чтобы лес возили?» «Не, не надо», — замахал руками лапами гоблин. «Они и бревна не так срубят, и окорят неправильно. Уж лучше сам». — Невесту нашел? — Нашел, — гордо отозвался гоблин. — Вот она мне подарок дала. После работы буду надевать. Лучше, чем тот кусок кожи, что ты прислал. Дертыр вытащил из-под камня что-то среднее между поясом стыдливости и фартуком. — Как с преданным дела? Может, подкинуть еще немного? — Можно, — не стал жеманиться, дыртыр. Дертыр. — Мне бы еще крейцеров двадцать. — Двадцать крейцеров, — задумался я. — Кажется, это медью. «Я понимаю, что много», — вздохнул Гоблин, неверно истолковал мою фразу. «Можно хотя бы десять». «Да нет, я не о том», — нахмылся я. «Если в пенники перевести, это сколько?» «Тайлер, шестьдесят фенигов. Фениги два крейцера», — возлился на меня Гоблин, словно учитель на нерадивого ученика. «Значит, тебе нужно всего десять феников», — сказал я, радуясь, что сосчитал такие. «Нужно не в фениках, а в крейцерах», — застенчиво сообщил Гоблин. «А еще лучше в полукрейцерах. В менять некогда». До меня стало что-то доходить. — Значит, тебе нужны медные монеты? — Ну да, — оскорил доктор, Зубы, способные перекусить гость. А как иначе невеста оценит, хороший я мостостроитель или нет? Чем больше меди, тем больше людей ездит. Значит, мой мост хорош. — Но что тут скажешь? Не забыть бы наменять облину меди. Ладно, дам поручение Томасу. Время до полуночи тянулось медленно. На сей раз я был один оденешенник. Томас и Кейтин ушли спать. Кот весь вечер вертелся под ногами, просил есть, но к ночи куда-то подевался. Может, не хотел встречаться с призраком, а может, просто ушел навестить подруг. Я был бы и рад сказать, что не было страшно, и сказал бы, бумага стерпит. Как можно бояться человека, чьи кости видел собственными глазами. Но все-таки страх оставался, я ждал появления призрака и боялся этого». В ожидании боя часов я чуть не до дыр пустующее кресло, но когда мосочек ударил в подлокол, отбивая полночь, вздрогнул от неожиданности, а мой гость уже занял свое место. Встав, я поклонился призраку, отдавая дань уважения будущему тестью, пусть он и предстал в нематериальном теле. Странно, но рыцарь Йорген, или его призрак, какая разница, тоже привстал и склонил голову. Я долго думал, подбирал слова, проговаривая их вслух, что должен сказать при встрече, но когда призрак предстал передо мной во плоти, Что я сказал-то? Призрак, да воплоти. То не нашел ничего лучшего? Здравствуйте, господин Йорген, вы что-то хотите мне сказать? Шварцвальд. Призрак старого рыцаря пропал. Именно что пропал, не исчез, не испарился и не растаял. Вот только что был и нет. Значит, мне предстоит ехать в Шварцвальд. Возьми котика. Ну, конечно же, Брауни сует мне шоршика. Взяв на руки кота, послушал урчание и стало легче. — Отошло, — поизвестился домовой. — Положи котика и спать иди. Я послушно положил Шварцвальд в кресло и пошел в спальню. Даже не удивился застал в собственной постели девицу Йорген. Она-то не давала дурацких обещаний. Кейтин, услышав мои шаги, сонно спросила. — Но повидал отца, что он сказал? — Просил меня в Шварцвальд ехать, — доложил я, начиная раздеваться. Видимо, искать Александра. — Я так и думал, — зевнул Кейтин. — Ничего ж ты, я без спросу пришла? Э-э-э. — Иди спать, Юджин, завтра будем думать. — Юджин, да еще и на ты, что-то новое в отношениях, вот и поймите этих женщин. Я забрался под одеяло, а Кэтин, прижавшись ко мне, заснула. Я лежал, боясь пошевелиться, рядом со мной беззастенчиво дыхла девушка. И так вот во второй раз, точно, старею.